Глава 23 три. Учеба, тренировки, учеба и снова тренировки. Вот так уже три дня. И сегодня мой первый выходной, из которого свободна только первая половина дня. Встала я сегодня рано, собрала волосы и высокий хвост, надела брючный костюм, взяла половину своих сбережений и, не теряя более ни минуты, отправилась за пределы Мэам. Моей целью была мастерская Айрин. И не то, чтобы я так рьяно рвалась к переменам в своем облике, просто кое-кто меня достал. Достал настолько, что от бешенства у меня эти дни едва пар из ушей не валил. И хотя, как я надеялась, проблема уже решена, но обновить гардероб тем не менее не мешало. А все начиналось так хорошо. Я совсем немного задержалась у себя в комнате перед тем, как отправиться на совместную тренировку моей команды. Когда оказалась на площадке номер 9, то буквально замерла, не в силах сделать из шага от приполняющего меня чувства зависти или ревности. Кто его разберет? На площадке все были в полном составе. Каждый из пришедших занимался чем-то своим. Кто-то делал растяжку кто-то уже вовсю махал мечом, но всех этих молодчиков объединяло одно, как выяснилось, весьма распространенное среди мужчин заболевание – косоглазие. Даже Дрей, нет-нет, да и поглядывал в сторону, где занималась эта чертова оборотниха. Чем я думала, беря ее в свою шестерку? Ведь прекрасно знала, как эта девушка действует на мужчин. Сейчас на ней был надет обтягивающий топ и брючки из эластичного материала. Она стояла в стороне ото всех, делая упражнения на растяжку. Правда, больше всего они напоминали экзотические танцы, предназначенные для супруга в первую брачную ночь. Один лем. Должно быть, вампирша ему и не такие штуки показывала по ночам, пока не захомутала моего кима. Невозмутимо продолжал упражняться со своими парными клинками. Дрей объяснял что-то дроу, время от времени возвращая корча с небес на землю звонкими затрещинами, чтобы тот все же попытался сосредоточиться на их уроке. Когда я ступила на поляну, дракон тут же отстранился от корча и направился в мою сторону. «Опаздываем!» – безлобно сказал он, беря меня за руку. «Есть немножко, хотя все вроде бы пределе хмыкнула я, думая о своем. Идем. У нас с Корчем есть пара идей. Надо бы обсудить. Стоило ему взять меня за руку, как приятная волна уверенности в себе растеклась по телу. А еще мне очень захотелось отменить тренировку и устроить небольшой пикник. Только я и дракон. Мечты-мечты. Нам нужна система знаков для того, чтобы ты могла коротко и ясно руководить нами во время состязаний. Желательно таких, о которых будем знать только мы. Тогда наши шансы на победу увеличатся, так как противник не сможет их расшифровать». Начал говорить Дрей, подходя к Корчу. «Я думала об этом», – призналась я. «Только из всей доступной литературы по этой теме мне удалось нарыть лишь маленькую брошюру для разведывательных отрядов трехсот-летней давности». Но если следовать ее указаниям, то легче проорать вслух все, что хочешь сказать, чем изобразить фигуры, что там приводится в качестве примеров, — сказала я. — Для этого у тебя есть Дроу, который является действующим членом разведслужбы своей страны, — сказал Корч и подмигнул мне. — И ты не боишься так открыто мне об этом говорить в присутствии свидетелей? Ошарашенно посмотрела я на Дроу, Понизив голос до да едва различимого шепота. Нет, мы тут все такие, беззаботно отозвался Корч. Не пройдя специальных тренировок и вербовки, в маам не отсылают. И то и Линда тоже. Что-то я уже совсем ничего не понимаю. Тупее девицы не найти. А он говорит, что они тут все поголовно шпионы. Естественно,. Улыбка Дроу была совершенно обескураживающей. «Мы не спецагенты, Мара. Просто небольшой стаж в этом деле имеем. Это обычная практика. В МАА мы не просто учимся, но и собираем сплетни, если можно так сказать. Какое государство чем живет? Каких магов обучают? В общем, вполне рутинная работа. Ничего секретного. Просто собираем сведения и каждый год сдаем отчет нашим властям. Ну да не суть!» Я предлагаю воспользоваться моими разработками в области общения знаками. — Что же, можно попробовать. Только обучение может занять много времени. — У всех присутствующих, кроме тебя, — спохватившись, добавил он. — Идеальная память, так что выучить должны быстро, а с тобой потом еще Дрейпа занимается, — подмигнул товарищу Корч. Предложение Дроу было весьма уместным, и сейчас я объясню, почему. Дело было в том, что турнир, как я уже говорила, состоял из трех этапов. В первом сопернике сходились поединки на арене мастеров. Поскольку в этом году участников было нечетное количество, то первыми бои были между двенадцатью мужчинами. Шестеро проигравших тянули между собой жребий за право нападать бедный и несчастный «мне». Для поединков у каждого из участников был специальный костюм, о котором я уже говорила. То есть по-настоящему поранить противника не удалось бы в любом случае. Но специальные чары, наложенные на костюм, могли усыпить проигравшего, как только посчитают, что его обладателю нанесены раны, несовместимые с жизнью. Одним словом, ткнули в тебя мечом. Костюм решил, что тебе пришел конец, и тебя вырубило. Все просто да нельзя. На втором этапе соревнования участники попадали в магический лабиринт. Семь команд входило в него с разных концов. Целью были некие предметы, расположенные в его центре, до которых нужно было добраться первыми. Тут костюмы надевать придется всем ученикам, как и сражаться с конкурентами, если те повстречаются на пути. Потому было очень важно сохранять максимальную тишину по мере своего продвижения. На арене мастеров устанавливался специальный экран, на котором можно было следить за участниками, и каждый зритель мог сам выбирать, что он хочет увидеть, а точнее, кого. Экран настраивался на каждого индивидуально. Как только команда находила один из двух зачарованных предметов, ее лидеру необходимо было взять его в руки, а после этого лабиринт выбрасывал всех участников на арену. Третий, завершающий этап, на мой взгляд, был самым жестоким. В бою сходились двое финалистов, и сражаться они могли не только оружием, но и магией. Едва клинок достигал своей цели или смертоносное заклятие пробивало защиту оппонента, срабатывали снотворные чары и проигравшего накрывало забвение. По идее, все должны остаться в живых, но как оно будет на практике, никто не знал. Освоение специальных знаков не заняло много времени. Моя команда и впрямь отличалась особой способностью к запоминанию. Как ни странно, я тоже запомнила все довольно быстро. После каждый из нас разошелся по своим местам и занялся оттачиванием техник боя. Здесь никого тренировать мне было не нужно. Каждый из присутствующих являлся мастером своего дела, кроме меня. Я все же считала, что мне еще учиться и учиться, «Одним нахрапом демонической сущности всех боев не выиграть!» Дрей показал мне связку, которую я сейчас и отрабатывала, держа в руке легкий эльфийский клинок. А моего дракона тащила за руку одна всем известная особа. Сирин была настойчива и потребовала, чтобы Дрей встал с ней в пару, потому как у нее не получался какой-то особенно хитрый прием. «Я же говорю, стерва!» Любовно обнимая рукоять меча, я представляла перед собой неведомого противника с длинными каштановыми волосами и почему-то гораздо меньше меня ростом. Оттого меч был сильно опущен вниз, и связка получалась сильно искаженной. Я как раз нанесла последний замах, когда мои руки накрыли горячие мужские ладони, а спиной ощутила, как прижата к чему-то твердому и крепкому. Знакомый запах скошенных трав и горячего солнца невесомо коснулся моего носа, и теперь мне не было нужды даже оборачиваться, чтобы узнать, кто подошел ко мне со спины. «Разве так я тебя учил?» Сказал Лем, а знакомая хрипотца его голоса погнала стадо мурашек по спине. Полагалось ответить на его реплику, но я просто постаралась, Высвободится от столь неожиданного захвата и повернулась лицом к эльфу. Я помню твои уроки очень хорошо, сказала я, постаравшись вложить в слова как можно больше недосказанности. Пусть понимает, как хочет, но я действительно помню не только его уроки, но и все остальное, а подобная близость по меньшей мере неуместна. Лем пристально смотрел на меня потом улыбнулся каким-то своим мыслям и сказал «Я тоже». И столько было в этой его фразе, что мне стало не по себе. Кивнув, я повернулась к нему спиной и продолжила занятие. Только вот противник в моей голове подрос, обзавелся гривой волос цвета теплого меда и насыщенно зелеными глазами. «Руби его, девочка!» Велела я самой себе. Через какое-то время ко мне подошел Дрей. Взял меня за руку и сказал. «Пойдем?» Я кивнула. И объявив об окончании тренировки, мы ушли. В этот вечер он привел меня в огромный сад, что окружал академию плотным кольцом. Мы погуляли по цветущим аллеям, пока не набрели на уединенную поляну. Дрей привлек меня к себе, одним резким движением заключая в кольцо своих рук. «Я соскучился», — улыбнулся дракон, проведя большим пальцем по моей щеке. «Это как изощренная пытка — видеть тебя целый день, прикасаться к тебе и не иметь возможности сделать так», — сказал и дотронулся губами до моих губ. Мои руки легли на его шею, а пальцы запутались в валых волосах, в которых отражалось закатное солнце. «Сколько мы так стояли?» Я не знаю, но когда я отстранилась от него, оказалось, что и не стоим вовсе. Дракон полусидел, полулежал, облокотившись на ствол векового дуба, а я сидела на нем сверху и довольно урчала. Урчала? Сверху? Дрей, должно быть, увидев мой растерянный взгляд, хмыкнул и заговорил, не пряча довольной улыбки. Я не очень-то люблю, когда женщина устанавливает правила, но если ты будешь делать ты, то я даже очень не против. О, боги, это я тебя? Уложила? Его правая бровь вопросительно изогнулась. О, да, как младенца! Хмыкнул он и, притянув меня к себе, зарылся в моих волосах. Ты такая горячая, оказывается, а я думал, что обжигаешь ты только холодом своих глаз. Говорил он, прокладывая дорожку из невесомых поцелуев по моей шее. Неохотно отстранившись от него, я посмотрела на дракона сверху вниз, насупила брови и все же сказала, что так бесила меня всю сегодняшнюю тренировку. Не знаю, права ли я или так себя вести с парнем неправильно, но уж лучше скажу, как есть. Ни к чему нам проблемы с моими припадками впоследствии. «Я думаю, что должна тебе кое-что сказать» неуверенно начала я. — Ну что же, раз так, я слушаю. Миролюбиво подбодрила меня. — Мне не нравится, как серин на тебя смотрит. На одном дыхании проговорила я. Дрей вставился на меня сначала непонимающе. Потом в его глазах зажглись озорные огоньки. И он, притянув меня к себе, очень страстно поцеловал. Сначала я даже пыталась отстраниться, но уже через несколько секунд начала сдавать позиции. «Как я могу говорить о чем-то, когда его руки обжигают мою кожу своими прикосновениями, а губы увлекают за собой невыносимой страстностью?» «Моя маленькая глупышка!» — хмыкнул он, отстраняясь. «Но мне приятно, что ты ревнуешь меня». «А мне нет!» — коротко ответила я. «Сирин меня совершенно не интересует. Разве ты не видишь этого?» «Зато ее интересуешь ты. Не я, а мое положение. Ей что-то нужно от меня. И поверь, мне это так же неприятно, как и тебе». Я не стала настаивать на объяснении. Сейчас не было достаточно того, что он услышал меня. Два последующих дня пролетели, как один миг. Мы вновь и вновь собирались на выделенной для нас площадке и тренировались, осваивая новый способ общения и доводя его до автоматизма. Сирин продолжала оголять и обтягивать стратегически важные места, крутя ими перед всеми, в особенности перед драконом. К вечеру третьего дня мое терпение лопнуло. Да и обстоятельства складывались самым лучшим образом, давая мне возможность выяснить отношения с оборотницей. Ребята разошлись. Корч только-только подхватил Дрея под руку и повел по мальчишеским делам, как он сказал. Только после их ухода начала собираться и девушка. «Серин?» Спокойно обратилась я к ней. Девушка обернулась. Губы ее загнулись то ли в ухмылке, то ли в улыбке. «Подойди ко мне». И вновь сказано очень спокойно и размеренно. С видом, что делает мне величайшее одолжение, девушка направилась в мою сторону походкой от бедра. «Чего тебе?» – бросила она с насмешкой во взгляде. «Если ты попросилась ко мне в команду для того, чтобы решить проблемы в личной жизни, то лучше тебе сегодня же покинуть наше общество». «Что?» – скривилась девушка так, будто бы лимон съела кто такая-то? Это я делаю тебе одолжение, выступая под твоим началом. Последние два слова были произнесены с непередаваемой интонацией, которая заключала в себе ничем не прикрытую издевку. Ну что же, пятиминутка благородства закончена. Поговорим по-другому. Совсем немного выпустив свое демоническое естество, я нагнулась так, чтобы наши взгляды встретились И прямо посмотрела на Сирин. Оборот не чувствовали силу, уважали тех, кто мог приструнить их зверя внутри. Именно это я и собиралась сделать сейчас: дать понять этой девушке на то, что принадлежит мне, ей лучше не претендовать. Дрей мой, нет, не так. Он мой. Если для того чтобы она поняла это. Мне надо взять ее зверюшку за шкирку и встряхнуть, в переносном смысле, конечно, то я это сделаю. Ты больше к нему и близко не подойдешь. Поняла? Вложив всю свою решимость во взгляд, сказала я. Сирин смотрела на меня, сначала непонимающе, но буквально через несколько секунд глаза ее забегали. Девушка пыталась найти опоры внутри себя, чтобы устоять но ее зверь, понуро опустив хвост, уже давно был у моих ног. Дрэй, мой. Четко и ясно произнесла я на том языке, на каком стало бы понятно ее звериному естеству. Разглагольствовать с ней о своих чувствах не было смысла. Нужно было именно расставить все точки над «и». Четко и ясно. Сирин сглотнула судорожно, прежде чем нашлась ответом. Столько непонимания было в ее взгляде. Она будто бы кричала. «Как такое возможно? Как?» «Я поняла, я поняла!» Зашептали ее губы, и девушка начала пятиться от меня. «Прочь!» Шикнула я на нее. А она, более не произнося ни слова, опрометью кинулась с тренировочной площадки. «Я была довольна произведенным эффектом!» мне нравилось то как она дрожала передо мной и лишь придя к себе в комнату лежа на кровати и сверля взглядом потолок я сумела загнать столь опрометчиво выпущенного демона в самые глубины моего разума не к месту подумалась, на что способна эта тварь спусти я поводок мне было страшно проснувшись рано утром я пребывала в отличном расположении духа Хотя эти последние три дня извинтили меня до предела, вчера мне удалось немного спустить пар. Размышляя уже на трезвую голову, я поняла одно. Если мне дорог этот мужчина, если я хочу всегда быть номером один в его мыслях, а также если хочу не растрачивать свои эмоции и силы на глупую ревность, то уже сегодня мне просто необходимо начинать меняться. Пусть многие умные книжки, которых целая уйма у Элфи, и говорили о том, что любить нужно человека таким, какой он есть. Сейчас я не была бы столь категорична. Если я ревновала, когда и повода-то особого не было, просто потому, что кто-то мне казался красивее меня. Что же будет, когда мифическая соперница кажется не просто красивой, но и притягательной для Дрея? Я поняла, что прежде всего необходимо начинать любить себя, Тогда и только тогда я буду чувствовать себя достойной чьей бы то ни было любви. Потому, не мудрствуя лукаво, я и решила отправиться к Карим. Внешний облик – это первое, что делает женщину женщиной. К месту вспомнились слова Элфи, которые он мне говорил когда-то. А у меня в то время на языке вертелись разные скобрезности по поводу того, что делает женщину женщиной. Сейчас же я поняла. Всему свое время. Мое пришло сейчас. Впервые я готова стать чем-то большим, чем страшненькая, тоще замухрышка, и изменить собственный взгляд на саму себя. Ну и почему-то я решила, что начинать надо именно с нового гардероба. Чертовы любовные романы. Их влияние неискоренимо. Особняк из серого камня встретил меня незапертой дверью и полным отсутствием слуг. Что было странно, учитывая занятость Айрин и ее достаток. Без помощников ей было бы очень трудно. Разве что я пришла в какой-нибудь выходной день, и всю прислугу отпустили. Даже того старичка, что встречал нас в первый приход, не было. Я в нерешительности стояла в просторном зеркальном холле дома и думала Что же делать дальше? Может, покашлять? У эльфов ведь прекрасный слух. Уж не намного хуже, чем у демонов. И если Айрин дома, то она точно меня услышит. Потом пришла мысль прислушаться самой. Эта идея понравилась мне куда больше. Ведь если я пришла не вовремя, то смогу пойти погулять. Обычно я старалась блокировать свои чувства. Ведь, согласитесь... Мало приятного, когда ощущаешь целую гамму ароматов, в число которых входят не только запахи цветов. Я даже духи не могла выносить, потому как тончайшее восприятие делило компоненты на составные части. А знаете ли вы, что самые популярные запахи Эдельвайса добавляют секрет одного весьма вонючего зверька? Это отвратительно! чувствовать все эти запахи тела, пота, духов, волос, одежды, красителей и прочего. Поначалу, когда мне с трудом удавалось подавлять восприятие, я готова была сойти с ума от резких звуков, издаваемых не только большими существами, но и самыми мельчайшими. От запахов, которые преследовали меня везде, от чрезмерной чувствительности кожи, когда берешь лист бумаги, А ощущение такое, что в руках держишь кусок наждачки. Даже чуть испорченная еда могла вызвать рвотные позывы. Но со временем все пришло в норму. И теперь органы чувств работали как слаженный механизм. Я могла выключить и включить любой из них. Последнее, собственно, я сейчас и сделала. Мир тут же наполнился невероятным множеством звуков, благодаря которым я могла свободно ориентироваться в пространстве даже с закрытыми глазами. А моего слуха коснулся громкий девичий смех. «О, какой он большой!» Сквозь смех воскликнула Айрин. «Это просто что-то невероятное! Потрясающее!» Продолжала свой восторженный лепет эльфийка. «Тебе нравится?» С придыханием спросил очень хорошо мне знакомый гном. «О, да! Я такого никогда в жизни не видела!» «Я рад, что тебе нравится!» В голосе Элфи чувствовалось самодовольство. «Я берег его все эти годы для тебя!» пробасил гном. «Понимая, что являюсь свидетелем каких-то любовных игрищ этих двух странных нелюдей, Я потупила взгляд и уже была собралась отступать к ходной двери. Обидно, однако. Я ведь уже настроилась на помощь Айрин, а тут Элфи с чем-то большим нарисовался. А еще я по нему так соскучилась, но даже зная, что он сейчас в одном со мной доме, я ни за что не решусь прервать их уединение. «Так каков твой ответ, моя хорошая?» Моего слуха вновь коснулся взволнованный голос Элфи. «Ну ты как маленький одуванчик! Конечно, я согласна! Потрясающее кольцо! А этот розовый бриллиант просто невероятен! Но почему кольцо? Почему не браслеты?» «Так, что-то я уже совсем ничего не понимаю. О чем то они там бормочут, извращенцы?» Я решил, что поскольку наш брак не признают ни эльфы, у которых союз скрепляется браслетами, ни гномы, которые надевают цепочки, то не поженится ли нам по законам людей?» Тихо закончил гном. «Ох!» Не сумев сдержать вздох, я прикрыла рот ладошкой. «Удачно зашла, ничего не скажешь». «Ты слышала?» Встревоженно спросил эльфи. «Конечно!» Усмехнулась Айрин. Она пыхтит, как ежик! хмыкнула она. Кто она? Непонимание звучало в голосе новоявленного жениха. Дамара твоя! Эльфийка явно посмеивалась, но все же продолжала говорить, в то время, когда я не знала, куда себя деть, чтобы слиться с интерьером в прихожей. Уже минут десять стоит на первом этаже, топчится и сопит. В голосе девушки чувствовалась улыбка. «Мара?» Неуверенно переспросил Элфи. «Ну да, скажем ей». «Боюсь, она уже в курсе». Пробормотал Элфи, и маленькие быстрые шашки известили меня о том, что моя вылазка рассекречена, и возмездие не заставит себя ждать. «Где ты, маленькая зараза?» Раскат грома разнесся по дому а я чуть не оглохла, не успев перестроить слух, и отчаянно заскулив схватилась за уши. «Ха!» раздалось сверху, и вновь тяжелые шажки засеменили вниз по лестнице. «Так тебе и надо! Не будешь подслушивать, малолетняя интриганка!» Я зажмурилась, пытаясь восстановить пострадавший слух, когда в меня врезались, подхватили руками под зад и закружили по комнате. «Будешь посаженный матерью?» Сквозь смех проорал гном. «Чего?» Улыбнулась я, прижимая голову гнома к своему животу. «Ты же слышала! Моя нимфа согласилась выйти за меня!» «Слышала!» Улыбнулась я, когда гном соизволил поставить меня на пол. «Я так счастлива за вас!» От всего сердца сказала я. «Но при чем тут посаженная мать?» «Я подобным подобном ничего не знаю». «У гномов так принято!» — хмыкнул Элфи. «Невесту выдает отец, а жениха — мать. Поскольку брак у нас планируется необычным, а матери у меня нет, то я и предлагаю тебе вести меня под венец». Мои брови сами собой поползли на лоб, а челюсть устремилась к полу. «Ну ничего себе, сынок!» Мое больное воображение тут же подкинуло картинку, где Дрей держит на руках полуголого Элфи в чепчике и подгузниках и наставительным тоном просит его не совать в рот то, что валяется на полу. Нервно сглотнув, я выдавила из себя некое подобие улыбки и как можно более беззаботно поинтересовалась. «Когда свадьба?» «Через год, не раньше!» В комнату впорхнула Арин как всегда, прекрасная и воздушная, словно весенний ветерок. На девушке было легкое платье кремового цвета, что при каждом ее шаге струилось, делая фигуру эльфийки еще более соблазнительной. «Привет, Мара!» – улыбнулась она. «Ты совсем не изменилась!» Капризно сложив губы бантиком, сказала она. «Запомни, моя дорогая, одно слово – брови! Их надо выщипывать!» Пропустив любезность Айрин мимо ушей, я поздоровалась и спросила то, что мне было сейчас интереснее всего. «Почему через год?» «Так принято у эльфов. С момента первого предложения должно пройти не менее года, в течение которого мой одуванчик еще два раза спросит, согласна ли я». «Зачем? А вдруг я передумаю?» Хитро улыбнулась девушка с непередаваемой грацией, садясь в кресло. Элфи, слегка побледнев, обошел меня по кругу, свел свои рыжие брови на переносице, громко засопел и плюхнулся в соседнее кресло с Айрин. Так надо бы, наверное, тему разговора сменить, а то будет ей свадьба в гробу и в белых тапках. — Ну, ясно. Такая традиция. — улыбнулась я. — Но я сегодня не просто так пришла. — Айрин, Элфи... «Мне нужна ваша помощь!» Элфи как раз собирался залпом выпить маленькую кружку чая, когда я сказала о помощи. Гном побагровел, хрюкнул, выплескивая содержимое кружки и раскатисто закашлялся. «Как ты сказала?» С трудом восстанавливая дыхание, прохрипел гном, когда изящная ладошка Айрин шарахнула беднягу по горбу, заставляя клацнуть зубами и еще больше побагроветь. «Помощь мне нужна! Что непонятного-то?» Смущенно пробубнила я. «О, -о, «О!» — глубокомысленно выдала Айрин, прищурилась, как сытая и довольная жизнью кошка, и спросила. «Кто он?» Я было вскинулась, намереваясь заспорить с Айрин, уверяя, что никого у меня нет, что сама решила поменяться. Но вдруг поняла, что если я собираюсь зарослеть... Надо начинать вести себя как девушка, а не девочка. Почему я должна скрывать то, что у меня есть отношения? Наоборот, я должна гордиться этим. «Дракон», — сказала я и сама не заметила, как растела улыбка на моем лице. «Дракон?» — радостно воскликнула Айрин. «Как это интересно!» «Дракон?» Одновременно с ней пробухтел эльфи «Не рановато ли?» На свою реплику гном получил многообещающий взгляд Айрин и покорно замолчал. «Вот это я понимаю, тонкое женское руководство. Лишний раз не пикнешь». «Иди же скорее к нам, присядь, дорогая, и расскажи мне, если не все, то хотя бы капельку, но самое интересное». Девушка улыбалась с чистой улыбкой ребенка, что ожидает увидеть чудо. Что же, почему, собственно, нет? Присев на предложенный диван, я с энтузиазмом принялась пересказывать события прошедших месяцев. Единственная моя заковыка была в том, что я не знала, сказал ли Элфи Айрин о моем происхождении. Но и тут Эльфийка успела меня удивить. «Ну же, милая!» «Перестань запинаться и коситься на моего будущего мужа!» После этих слов эльфи взбодрился и даже приосанился. «Я знаю, что ты не человек!» Заговорщически прошептала она. «С самой первой нашей встречи!» «Но откуда?» В голове не укладывалось, как эльфийка, ненаделенная магическим даром, смогла узнать мой секрет. «Чем я себя выдала?» «Откуда?» – чуть улыбнулась Айрин. «Просто люди не могут быть такими». «Какими?» «Мне действительно было интересно, что же она имеет в виду». «Совершенными». Улыбка стала еще шире, и девушка расслабленно откинулась на спинку дивана. «Пусть я не маг, Мара, но я художник. Замечать и видеть – это то, что я умею лучше всего». «Совершенными?» Чуть ли не с сомнением переспросила я. «Конечно, я знала, что Айрин со странностями, но чтобы так...» Девушка энергично закивала и сказала. «Пойдем со мной!» Айрин поднялась, а следом за ней вставать собирался и Элфи. «Нет-нет, малыш, это будет женский разговор!» Элфи махнул рукой. «Мол, как хотите!» и потянулся за маленькой книжечкой с красочной обложкой, на которой была изображена полураздетая человеческая девушка, томно сгибающая спину, и огромный мужик с развивающимися блестящими волосами цвета соломы, сжимающий эту мадам в объятиях. Я как раз на самом интересном остановился, так что не торопитесь. Роланд сейчас должен признаться Марайи в любви, а их разговор собирается подслушать ее деспотичный папаша. в палец, гном принялся рьяно листать свое излюбленное чтиво, чтобы найти нужную страницу. А Ирин коротко усмехнулась, а я, не выдержав, закатила глаза и подняла вслед за эльфийкой. «Подумать только, ведь когда-то этот гном умудрился и меня подсадить на эти перлы и литературы». Мастерская аэрина располагалась в мансарде с огромными окнами. Минимум обстановки. Огромный закроенный стол, зеркало и примерочное. В самом дальнем углу располагался мольберт, на котором, по всей видимости, и создавала свои творения эльфийка. «Это сердце моего дома», – коротко сказала девушка, подходя к огромному окну во всю стену. «Раньше, когда в моей жизни еще не было элфи», Мне казалось, что только здесь я могу дышать. Легкая, едва уловимая грусть проскользнула в ее голосе. «Знаешь, Эм, я ведь могу так тебя называть?» Я коротко кивнула. С самого детства эльфов воспитывают в строгой градации по положению и нормам, которые должны соблюдать. Это так глупо, если учитывать то, сколько мы живем. Для чего бессмертие если в твоей жизни нет ничего, кроме долга, правил, норм. Я родилась в очень состоятельной и могущественной семье, но с полным отсутствием магического потенциала. Представляешь, какой это был удар для моих родителей. Айрин грустно улыбнулась. лучше что мне светило по меркам моей страны, Это замужество за, за каким-нибудь не раз уже женатым придворным низшего сословия. Но я родилась еще и сумасшедшей. По меркам своей расы так уж точно. Теперь уже озорные искорки плясали над дне ее глаз. Ветер всегда жил в моей голове. Принудить меня к чему бы то ни было не представлялось возможным. Я всегда являлась хозяйкой своей судьбы. Безденежье, чужие земли, Полное отсутствие соотечественников – все это помогло мне в свое время стать счастливой. Как только я достигла совершеннолетия, я покинула родные края и с тех пор ни разу там не была. И, как это ни странно, ни разу об этом не пожалела. Глубоко вздохнув, Арин снова заговорила. «Не бойся трудностей, маленькая Мара, они закалят тебя. Посмотри на себя со стороны». И полюби себя, ведь ты единственная, кто не предаст тебя никогда. Разве не достоин такой человек любви? Возможно, ты не поверишь мне? Еще бы! Как может быть счастлива одинокая женщина в изгнании, позорящая свой род тем, что шьет одежду для людей и не людей Да еще и собралась замуж за гнома. А я тебе скажу, как вижу свою жизнь я. Айрин тепло улыбнулась, будто бы вспомнила что-то дорогое ее сердцу. «У меня есть невероятный мужчина, сумасшедший, как и я, который любит меня такой, какая я есть, и разделяет со мной мои интересы. Я имею возможность творить и жить, ни от кого не завися. Я верю в себя и знаю, что по силам мне многое. А еще я не потеряла свое «я», в складках роскошных платьев и понятиях о долге. Это счастье для меня, и я очень надеюсь, что наш разговор ты вспомнишь тогда, когда и в твоей жизни встанет выбор, куда тебе идти и чем платить за это. Честно сказать, я не ожидала подобной откровенности, ведь видит она меня как-никак всего лишь второй раз в жизни. А еще... Я позавидовала ей. Не зло, а от чистого сердца. У нее действительно есть то, о чем многие не мечтают. Глупые девицы грезят о принцах на белых конях, деньгах, популярности и прочем. А эта невероятная женщина с волшебной внешностью счастлива от того, что ее принцем оказался гном. Да еще такой же неправильный как и она, что ей своим трудом приходится выгрызать каждую копейку в этой жизни. Что не нужно ей быть кем-то другим, а можно жить так, как велит сердце. Разве это не счастье? Арин, тихо сказала я, — как бы я хотела построить свою жизнь по твоим принципам? Тогда что тебе мешает?» Она совсем не удивилась моим словам. «Обязательства, долг, обязанности», начала перечислять я. А Эльфийка звонко рассмеялась. «Знаешь, какая обязанность? Какой долг есть у каждого живого существа? Самый-самый первый долг!» Я непонимающе смотрела на нее. «Первый святой долг перед жизнью у каждого, кто рожден, это сделать все, чтобы обрести свое счастье. Только так мы можем отплатить жизни за наше рождение. Она еще помолчала немного, потом встряхнула головой, улыбнулась и посмотрела на меня. «Все, хватит о возвышенном! Я правильно поняла, что ты пришла ко мне сегодня за тем, чтобы я помогла тебе?» «Да». Тут же стало как-то неловко. «Я Арин. Помоги мне!» Получилось как-то слишком жалостливо. И я подумала, что раз такая красавица, умница и просто невероятная женщина приоткрыла передо мной дверку в свою жизнь, то и мне, пожалуй, следует быть более откровенной. «Я влюбилась!» — выпалила я, жутко смущаясь. «Он невероятный, потрясающий волшебный мужчина, а я на его фоне смотрюсь, как блеклая невзрачная тень». Иногда просто не понимаю, что он во мне увидел. «Стоп!» Короткий взмах ее руки заставил меня замолчать. «Глупая девчонка!» Зло начала она. «Никогда не смей так говорить о себе в сравнении с мужчиной, которому выпала честь! Да-да, именно честь быть любимым тобой! Что за бред ты несешь? Ты хоть иногда в зеркало смотришь?» Вскрикнула она и задумалась ненадолго. «А ну, пошли со мной!» Арин схватила меня за руку и потащила безвольно трепыхающийся на другой конец комнаты, где стояло огромное зеркало. «Смотри!» указала она на мое отражение. «Я не знаю, кто ты по происхождению, но твоя внешность — это облик высших рас!» «В этом я уверена точно, хоть и видела их только на картинках, не считая драконов, конечно!» «Идеальная симметрия черт лица и тела, такой даже у эльфов редко встречается. Смотри, смотри, и нечего так вздыхать. Сама виновата, что выглядишь так не ахти». Начала распаляться девушка, почувствовав во мне благодарно молчащего слушателя. Ну, мы это поправим, уж ты мне поверь». «Собственно, за этим я и пришла». Дальше я обрисовала несколько очень животрепещущих моментов, для которых мне ее помощь была особенно необходима. Во-первых, мне нужен был костюм для выступления, поскольку по известным причинам выступать в доспехе я не могла, а Рин предстояло шить для меня что-то, что я смогу надеть поверх него. Во-вторых, мне необходимы были платья для торжеств, которые планировали со время турнира и по его окончании. И, в-третьих, «Мне нужен новый гардероб, который сделал бы меня более женственной, интересной и...» Тут я замялась, подбирая слова. «Сексуальный», — проворковала эльфийка, гаденько улыбаясь. Я уже было потянулась к гнису, что носила всегда с собой, приколотым к внутренней стороне одежды, но, подумав немного, коротко кивнула. «Наконец-то!» — хмыкнула она, начиная обмерять меня. «Моя дорогая М, приготовься! Нас ждет увлекательное путешествие в мир моды и шарма!» Улыбка расцвела на ее идеальных губах, а у меня внутри все похолодело. «Ничего, главное — задержать дыхание и нырнуть в этот самый мир. Скоро все закончится!» Айрин была настоящим профессионалом. Она не спрашивала меня, что мне нравится, а что нет. Она просто видела, что мне необходимо для того, чтобы стать такой, какой она уже представляла меня в своем воображении». Девушка притащила в мансарду огромных размеров вешалку с нарядами и пару коробок. «Вот, это то, что тебе необходимо сейчас». ну как?» «Ну?» Девушка слегка смутилась. «В общем, я и Элфи приготовили это после нашей с тобой первой встречи». Видя, что я не очень поняла подобное объяснение, она решила пояснить. «У меня есть небольшой пунктик», — тихо начала говорить Эльфика. «Я не могу остановиться или просто выкинуть из головы то, что мне не нравится, пока не доведу дело до того вида, который сложился у меня в голове». То, как я одела тебя в прошлый раз, было не тем, что я хотела на тебе видеть. Поэтому не знаю, как объяснить, чтобы не напугать тебя. Но если что-то не соответствует моим представлениям о прекрасном и правильном, у меня внутри все будет гореть, пока я не доведу это до ума». «Ты что, маньяк?» Несколько растерянно проговорила я, озадаченно рассматривая то, что принесла Айрин. «И хочу я вам сказать...» «Посмотреть было на что?» «Да», — коротко ответила она, без тени улыбки. «Своего рода маньяк, правда, пока никого не убивала, но...» Она слегка замешкалась, подбирая слова. «Всякое может случиться», — хмыкнула эльфика и засмеялась. Тут же подумала, что задерживаться в ее гостях, пожалуй, не стоит. А еще лучше не злить хозяйку. «Здесь все, что может тебе понадобиться!» Отсмеявшись, сказала она, подходя к вешалке. «Кроме костюма для соревнований. Им я займусь отдельно. А сейчас давай примерим и посмотрим то, что уже есть». Она снимала с вешалок платье за платьем, костюм за костюмом. А мне с трудом верилось, что одежда может так менять человека, украшая его, открывая новые, невидимые доселе грани». Некоторые платья были струящимися и легкими, не открывали ни одной стратегически важной детали, но я чувствовала в них себя совершенно обнаженной, настолько интригующе ластилась ткань к телу, струилась по всем его изгибам. Другие же казались строгими и официальными, но это только если смотреть на платье отдельно от хозяйки. Когда же я их надевала на себя, то ранее невидимые детали начинали играть, Ненавязчиво, но отчетливо подчеркивая мою тонкую талию, небольшую грудь, красивую! Представляете? Красивую линию спины. С каждой вещью открывала и я себя совершенно новой, досели темной и неизвестной стороны. А вот в этом мне бы очень хотелось, чтобы ты была на этом вашем балу. Смущаясь, сказала Айрин, протягивая мне очень красивую тряпочку совершенно непонятного кроя. «Примерь», — кивнула она, — «только нижнее белье придется снять, будет видно». Лицо мое странно вытянулось, но перечить я не стала. Платье оказалось глубокого черного цвета, но сквозь небольшие зазоры в плетении нитей просвечивали серебряные искры. Спереди оно выглядело вполне пристойно. Длинные рукава, вырез в виде лодочки. Правда, ткань прилегала очень плотно к телу и лишь где-то в районе бедер расходилась к низу. Но вот спина... Она была абсолютно обнажена почти до самой задней... Попы. «Ну ничего, волосы у меня длинные, прикрою», — подумала я. А Ирин, будто прочитав мои мысли, сказала, «Волосы уложим на бок крупными волнами». Открытая спина – изюминка этого платья. Попробуешь закрыть – убью. Совершенно серьезно закончила она. О, и вот еще. Побежала она в другой конец комнаты, где остались коробки. Зарылась в них на какое-то время, а потом с радостным видом выудила длинную серебристую цепь, покрытую множеством мелких прозрачных кристаллов. Это надевается вот так. Два края цепочки она прикрепила к хитрым крючочкам, расположенным под плечевым швом платья. Оставшийся серебристый кончик лег прямо на позвоночник и был прикреплен к такому же крючочку, вшитому в платье около копчика. «О!» – восхищенно вздохнула я. «Да, ты у меня конфетка!» – Проворковала девушка, в то время как я, Совершенно с растерянным видом изучала отражавшуюся в зеркале незнакомку. Она была и впрямь совершенно. Вот только я никак не могла поверить, что она – это я. Хотя, что ни говори, а плосковато все же. Хмыкнула и, решив подурачиться, оттянула ткань платья немного вперед, в том месте, где должна была быть грудь хорошего третьего размера. В мечтах, конечно же. Айрин проследила за моим движением и озадаченно повернула голову на бок, будто бы пытаясь понять, что это я такое делаю. Когда же до нее дошло, широкая улыбка коснулась ее лица. «Ты такая дурочка, М. Кто вбил тебе в голову, что только так можно быть красивой?» Она уже не пыталась сдержать смех. «Хочешь тайну?» – спросила она, понизив голос до шепота. Конечно, я хотела тайну, потому тут же кивнула. Ни один мужчина не начинает ухаживать за девушкой, предварительно не раздев ее в своем воображении и не решив, нравится она ему или нет. После этих слов она начала смеяться, и на глазах ее выступили слезы. Вот что смешного! Как мне ему теперь в глаза смотреть после всего, что между нами было... «В его голове!» Я не выдержала и засмеялась вместе с ней. Через какое-то время Эльфика смогла взять себя в руки и заговорила. «В коробках новое нижнее белье для тебя, обувь и украшения». Она небрежно махнула рукой в сторону двух объемных и на вид совершенно неподъемных коробок. «Придется заказать экипаж и носильщика». «Да, я тут покопалась в своих записях» и у меня кое-что есть для тебя. Она подошла к одной из коробок и выудила оттуда пару листов бумаги, исписанных убористым почерком. Это несколько бытовых заклинаний эльфов. Когда-то я надеялась, что смогу овладеть хотя бы такой магией. Поэтому вела дневник, где собирала все маломальски мне подходящее. Давай попробуем хотя бы одно. Просяще посмотрела на меня. «Вот, например, заклинание, выпрямляющее волосы. Звучит неплохо, заодно и причешешься», — хмыкнула она. «Надо бы обидеться, но злиться на нее было совершенно невозможно. И потом, если я смогу ухаживать за собой при помощи магии, мне это значительно облегчит жизнь». «Хорошо, я сейчас переоденусь в...» «То, в чем я пришла, надевать совершенно не хотелось». Проснулась совершенно женская тяга примерить что-нибудь новенькое. Потому, подумав немного, я схватила одно из невероятных воздушных платьев Айрин, которое, пока я не двигалась, таковым совершенно не казалось. Но стоило сделать всего лишь шаг, как ткань начинала струиться по телу, делая меня похожей на ожившее видение. Оно было невероятно красивого лазурного цвета и совершенно необычно сочеталось с цветом моих глаз усиливая его, а также делая волосы более серебристыми и блестящими. Довольно улыбнувшись, я отправилась в примерочную. «Ну что же, заклинание очень простое, так что проблем быть не должно», — кивнула я своему отражению в зеркале. Зеркальная незнакомка изящно повторила этот жест. Скрутив магические потоки, как это было описано в заклинании, Я подкинула получившийся шарик над головой и мысленно велела ему развеяться по волосам. Что-то пошло не так, но было уже слишком поздно что-либо изменить. Должно быть, я вложила слишком много энергии или демоническая сила была слишком мощной для такого заклятия. Но через мгновение у меня над головой бабахнуло так, что я в ужасе присела, закрывая голову руками. Бедная Айрин вжалась в стену на другом конце комнаты. Посидев с минуту зажмуренными глазами, я все же отважилась подняться на ноги и посмотреть на результат своего волшебства. Ох, лучше бы я так и сидела с закрытыми глазами. Это было... это было ужасно! И смешно, до да колик в животе. Сначала я непонимающе осматривала получившуюся прическу. От активированного заклинания выпрямления волос каждая волосинка на моей голове получила мощный заряд, наэлектризовалась, выпрямилась и встала дыбом. Я была похожа на огромный переспевший одуванчик на темно-синей ножке. Мои белые волосы огромной круглой шапкой рассосредоточились вокруг головы, а глаза, ошарашенно округлившись, грозили вот-вот вывалиться из орбит. «Ай, Дамара!» «Ай да невеста! Вот теперь я себя узнаю! Все как всегда, и я в эпицентре дурацкой ситуации!» Уголки губ невольно поползли вверх, и я начала заливисто хохотать. Айрин, непонимающе, хлопала глазами из противоположного угла комнаты, но через несколько минут хохот уже двух девушек невежливо сотрясал стены статного особняка из серого камня как я не пыталась попасть в этот день на тренировку во второй половине дня. Но в связи с вышеизложенными событиями у меня ничего не получилось. Сначала я расстроилась, что так подвожу команду. Потом подумала и немного решила. А не пойти бы этой команде куда подальше хотя бы на один единственный день. Тем более у меня тут такой взрыв на голове, что чешем уже в шесть рук». Я, Элфи и Айрин целых два часа приводили мою гриву в порядок, а эти волосы все никак не хотели укладываться в ряды. В конце второго часа Элфи начал задумчиво пыхтеть, затем ерзать, а еще минут через десять положил щетку на маленький столик и изрек. «Так не пойдет!» Встал и вышел из комнаты. Айрин проводила гнома растерянным взглядом, тяжело вздохнула и вновь взялась за работу. Я грешным делом начала поглядывать на большие портняжные ножницы и глубокомысленно вздыхать. «Даже не думай», – коротко сказала девушка. «Когда-нибудь мы их причешем». «Ну, или заклинание развеется. Что-нибудь да произойдет». Через несколько минут дверь в комнату распахнулась, и на пороге возник гном. В руках он держал свой маленький пыточный чемоданчик, в котором хранились ножницы, расчески, пилки, разные средства для волос и тела. При виде его сумочки меня аж перекосило. «Пора вмешаться профессионалам!» Глубокомысленно изрек он и с непередаваемым изяществом бухнул чемодан у моих ног. «Вы!» посмотрел он на Айрин. «Сегодня будете мне ассистировать!» Эльфийка царственно кивнула, прячу улыбку в уголках губ. «Готовьте жертв, то есть...» «Пациента!» – сказал он и улыбнулся своей самой хищной улыбкой. Где-то через час я думала только об одном. Я хочу бежать, ползти, катиться, все что угодно, но подальше от этого дома. Я ненавижу эльфов, но больше всего гномов. И хотя я знаю всего одного, но более пакостного создания просто не существует в этой вселенной. как я могла позволить этим двоим спеленать меня? я полулежала на кушетке арин положила сверху кипельно белую простынь и направила мне в глаза магический светильник. гном стоял в изголовье, а эльфийка сбоку от их улыбок мне стало совсем плохо пинцет. Коротко бросил гном эльфийке, так и внула, и на миг ее лицо исчезло. Затем она протянула гному до более знакомого устройства. «Из-за этих зарослей глаз не видно», пробурчал Элфи, а Эрин согласно покивала и расплылась в улыбке. «Но вы же сможете ей помочь?» «Это мой долг», Серьезно кивнул гном и больно щепнул меня за бровь так, что слезы из глаз брызнули. Они издевались надо мной уже больше часа. Эти два нелюдя играли в какую-то ролевую игру и даже не думали успокаиваться. Через какое-то время Эльфиральд оставил в покое мое лицо и взялся за пострадавшие волосы. «Расческу номер три и витаминный раствор!» Коротко распорядился гном. Айрин вновь на мгновение исчезла из поля моего зрения. Потом гном долго пшикал чем-то на мои волосы, пыхтел и чесал. Эльфийка внимательно за ним следила и довольно кивала. «Слишком пышно!» — наконец сказала она. Гном задумался и изрек. «Бегуди восьмерку и фиксатор!» «Богиня! Что же они там творят?» В какой-то момент... Время просто перестало существовать. И Я не сразу заметила, как с меня слетела простынь, а эти двое смотрят на меня влюбленным взглядом. «Вы гений!» С придыханием сказала Айрин, глазами полными обожания, смотря на Элфи. Тот пощенно улыбнулся и протянул мне руку. «Все!» Он сказал, а у меня будто камень с души свалился. «Идем, посмотришь!» Я послушно встала и пошла за гномом к зеркалу. Сначала я даже не поняла, что смотрю на свое отражение, потому что зазеркальная девушка никак не могла быть мной. Ну, просто не могла, и все. Высокая незнакомка была одета в лазурного цвета платье, что облегало и струилось по ее фигуре. Ее глаза были похожи на два драгоценных камня, заключенных в темно-серую оправу. Изящная соболиная бровь вопросительно изогнулась, в точности повторяя мое движение. По ее плечам крупными кольцами спадали волны серебра, что сияли в свете магических светильников, заставляя болезненно прищуриваться. «Это... Что же? Я?» Растерянность на моем лице отразилась в зеркале, делая девушку, что стояла напротив, еще более необыкновенной... И настоящий. А эти два непуганных гения стиля совсем некрасиво захихикали. В общежитие я вернулась уже на закате. Уставшая, морально измотанная, но да нельзя счастливая. Мои пакеты доставил посыльный где-то через полчаса после моего прибытия. Я уже было приготовилась заняться распаковыванием вещей, как в мою дверь настойчиво постучали. Кого там черт принес? Устала рыкнула я, но поплелась открывать. Дверь я распахнула очень резко, но все мое раздражение сразу улетучилось. Стоило мне столкнуться с такой любимой бездной черных глаз. На пороге моей комнаты, занесенным для повторного стука кулаком, замер дрей. Сначала его лицо было напряженным. Сильно подозреваю, что он шел выяснять, где я была и почему пропустила тренировку. Но увидев меня, он замер. Зрачки его черных глаз сначала расширились, а потом резко вытянулись в тонкую ниточку, вокруг которой плясали золотые искорки.